С трех сторон от пола до потолка — полки романов, разноцветные корешки рядами вертикальной кирпичной кладки. По алфавиту — Арлен, Берроуз, Гипс, Голсуорси, Дипинг, Присли, Сепер, Уолпол, Франкау. Гордон скользнул глазами с вялым отвращением. Сейчас ему были противные книги вообще —